Грани Агни-йоги. 1951 год. Предисловие. Николай Константинович Рейрих с сыном Юрием для участия в Манжурской экспедиции в 1934 году приезжает в Харбин, где организуется группа людей, стремящихся к духовному самосовершенствованию и принявших руководство Николая Константиновича. Одним из самых устремленных и духовно подготовленных оказывается Борис Николаевич Абрамов, уже много лет отдавший изучение философской и оккультной литературы в надежде найти свой духовный путь. Скоро Борис Николаевич получает кольцо ученичества из рук своего гуру. После отъезда Николая Константиновича связь продолжается через переписку, в которую включается Елена Ивановна Рерих. В апреле 36 -го года в письме Абрамовым она рекомендует Борису Николаевичу «Пишите о всех ваших наблюдениях и духовных переживаниях и записывайте их. Все это чрезвычайно важно и с годами сложится в замечательную хронику. Конечно, записывайте и ваши сны». В январе 1937 -го года еще раз подтверждает «Собирайте все знаки и знамения». Получится замечательная книга. Больше до конца 50-го года опубликованных писем Елены Ивановны Абрамовым нет. Однако есть ее письмо от января сорокового года Екатерине Петровне Инге, одной из ближайших учениц Рейрихов, проживавшей тогда в Харбине, с рекомендациями для Бориса Николаевича. «Очень прошу вас, дорогая...» Екатерина Петровна передать Борису Николаевичу, чтобы он продолжал записывать все свои духовные переживания и всякие ощущения в связи с событиями. Также, если услышанное им внутренним или духовным ухом отвечает добру, пусть доверяет, ибо добро есть единое мирило во всем. Очень люблю его письма». Здесь мы впервые уже находим упоминания о восприятии Борисом Николаевичем каких-то посланий. За последующие десять лет опубликованных писем Рерихов, Абрамовым или с упоминанием их мы не имеем. Но его верный ученик и первый издатель его записей Данилов в книге «Весть принесший» пишет об этом периоде. Еще в сороковые годы. Борис Николаевич стал мысленно воспринимать сначала отдельные слова, а затем и целые фразы, приходившие ему из пространства. И первые записи 1951 года еще являются такими отдельными словами. В предложениях порой встречаются два варианта слова или фрагмента фразы, есть пробелы, отражающие забытые или непонятные слова. Информативны ли такие записи? И стоило ли их публиковать? Во-первых, они иллюстрируют процесс становления и углубления общения с учителем, что многим читателям может быть не только интересно, но и полезно. А во-вторых, не несут ли и они значения скрытого до времени? Ведь писала же Елена Ивановна супругом Фойздик в 1950 году за время своего опыта И я немало что отбросила, как нечто ошибочное или даже бессмысленное. Но подошло время, и многое стало ясно и полно глубокого значения. И еще одно замечание, касающееся названия изданных книг с записями Бориса Николаевича, как грани огни йоги что у многих читателей вызывает недоумение и предложение других названий. «Учение мое свято!» и нет границ выявлением его, бескрайно, неограничено и очерчено лишь пределом постигающего сознания. Во все века льется из беспредельности, сверкая бесчисленными гранями своих многообразных аспектов, бесконечных своей разновидностью, грани бесчисленные, бесконечные числом грани единого Адаманта, имя которому истина сущего. Безграничны и беспредельны они, и вне рамок человеческого сознания.